6. Алый хвост. Разбудила их Вера Викентьевна. «Молодые люди, уж полдень близится. Хотите чаю с бутербродами?» Они хотели, но поднялись с кряхтением, ломило суставы. Садины у всех, кроме шурки, продолжали ныть. Умылись на дворе у крана, потом долго очищали от пыли и ржавчины свои анголки. Кустик горестно рассматривал поблекший, лишённый рыб и осьминогов костюм. Но когда Кустик вышел на яркое солнце, бледные следы на трикотаже вдруг набухли красками. И прежние картинки проступили, как на моментальном снимке, вынутом из аппарата полароид. «Ура!» — Кустик неумело прошелся по траве колесом. И этим очень насмешил Веру Викентьевну. Выпили чай и сживали бутерброды прямо на ступенях. И Шурка сказал, что побежит домой. «Баб Дуся навесила на меня сегодня всякое трудовое воспитание». «Но после воспитания-то придёшь?» придешь? ревниво спросил Костик. Еще бы». И Шурка убежал, счастливый. Кажется, никто и не помнил, что у него вместо сердца рыбка. Он сходил на рынок за капустой, помог бабе Дусе выбить половики. Потом свалился на диван. Утомленный и беззаботный, Опять ты, нечистая сила валяешься грязнущей на покрывали. Ну-ка, сымай свое африканское обмундирование. Постираю. бабдусь только сразу высуши утюгом, ладно? А то мне скоро бежать пора. Успеешь бежать, дом посиди. Мне в магазин нужно, да заказ один отнести, а почтальон ж пенсию принесет. «Получишь, распишешься, она тебя знает». «Ну, ба!» — законючил Шурка, стягивая анголку. «Мне скорее надо». «Никуда тебе не надо скорее. Кто соскучится, сам прибежит». «Это ты про кого?» «Да уж не про себя. Не у меня косы до колен». «И не до колен вовсе», — буркнул Шурка. «А постирать я и сам могу». «Давай сюда». «Эх, ведь извозил, будто в жавой бочке катался. Где вас носит?» «На буграх. Там полно железа всякого, даже старый паровоз». «Ба! А где ты такую материю взяла? Смотри, до сих пор ни одной дырки. Никакие колючки ее не берут». «На вашего брата лишь такую и надо. Ну-ка, шевелись, горе луковое». «Ба!» «Чего еще? «А если по правде?» «Ты мне с какой стороны родственница?» «Ну вот, ж Тебе не все едино, что ли? Какая разница?» «Ну, не разница, а интересно». «И я и сам это не разберусь толком». Баба Дуся ушла на кухню и говорил уже оттуда, сквозь плеск воды. «У твоей мамы была двоюродная сестра, Катерина Федоровна. Она давно уже померла, царство ей небесное». У ее муж была свояченица, а я, значит, этой свояченице прихожу с теткой. Понятно, вздохнул Шорка. И ничего тебе не понятно, слегка рассердилась баба Дося. И зря не спрашивай, а то я сама запутаюсь. Ладно, тогда я про другое спрошу. Чтобы Щекоталкин заговор отменить, что надо сделать? Зачем его отменять-то? Ну, я так, на всякий случай. Всякий наговор, чтобы снять, надо сказать наоборот, написать на бумажке и по буквам задом наперед прочитать и крутнуться в обратную сторону. Дело не Ну-ка, помоги отжать. Они выжили и развесили на веревке шорты и рубаху. Отвертку свою возьми, я ее чуть со штанами не выстирала. Зачем ты ее в кармане таскаешь? Шурка не знал, зачем вчера в подземелье машинально сунул ее опять в карман а не в сумку больше не буду баба дуся ушла а шурка сел перед телевизором показывали старое кино следствие ведут знатоки шурка не хотел про следствия по местному каналу крутили вчерашний футбольный матч петербургский канал выдавал в эфир очередной боевик Машина машинажушь на повороте по ней из пистолетов бах бах Шурка выключил телевизор и съежился в облезлом бабкином кресле. Крадучись, но быстро, подобралась тоска и тревога. Что же будет дальше-то? Почему так уклончив был вчера Гурский? И когда будет вызов? Странное все-таки существо-человек. В одну минуту у него может все измениться в душе. Совсем недавно была веселая беззаботность, и вдруг страх, горечь такая, хоть плач. Шурк подошел к окну, толкнул створки. Со второго этажа был виден зеленый двор, поленницы и сарай.